Глава одиннадцатая. Как ты справляешься? Проведение экспозиций требует дисциплины, решительности и способности сосредоточиться на научном методе. Ты выполняешь эту программу, основанную на экспозициях, потому что понимаешь, что она работает. Тем не менее полезно вспомнить о конечной цели. Если вдруг на тебя навалилось уныние, спроси себя, «Зачем я все это делаю?» Твой ответ — чтобы чувствовать себя более уверенно и свободно в ситуациях общения. Следи за прогрессом. Прогресс и мотивация всегда идут рука об руку. Отслеживание своего прогресса повышает твою мотивацию продолжать работу. К тому же фиксирование прогресса, достигнутого за день, неделю и более длительный срок, делает тебя более ответственным. Ежедневный прогресс. Проверяй себя каждый день. Удаётся ли тебе воздерживаться от применения стратегии избегания и защиты в любой триггерной ситуации? Если нет, где происходит сбой? Идеал недостижим, и нет смысла ожидать абсолютного успеха, особенно во время первых экспозиций. Если происходит срыв, не ругай себя. Попытайся определить, что произошло, и вернуться на правильный путь. Надеюсь, ты проводишь экспозиции по несколько раз в день. Не забывай регулярно заполнять предварительные и контрольные опросники. Зафиксированные в них реакции дают информацию о твоем прогрессе. Пожалуйста, не пропускай вопрос «Чему я научился?» после завершения каждой экспозиции и перед тем, как планировать новые. Ответ на этот вопрос помогает объединить и закрепить новые знания, которые мозг усвоил при проведении экспозиции. Я советую тебе сделать еще один шаг и завести привычку записывать свои впечатления в дневнике. Ты можешь делать это в блокноте или на планшете. Раздели страницу пополам вертикальной линии. Слева записывай доэкспозиционные данные процент веры в прогноз и оценки по шкале СЕТ. Справа можно записать после экспозиционные данные процент веры в прогноз теперь и текущую оценку по шкале СЕТ. Вот как выглядел дневник Дии после нескольких экспозиционных экспериментов. Экспозиция первая. До. Вера в прогноз 60%, сет 4. 4 балла по шкале сет. После. Вера в прогноз 10%, сет 3. Экспозиция вторая. До. Вера в прогноз процентов, сет 5. После вера в прогноз 20% сет 4. Экспозиция третья. До вера в прогноз 50% сет 3. После вера в прогноз 2% сет 2. Еженедельный прогресс Если ты ведешь дневник, в который вносишь данные о каждой экспозиции и проставляешь даты, то со временем сможешь отследить свой прогресс. Естественно, тебе хочется, чтобы снижались и оценки по шкале СЕТ, и процент вер в прогноз, который тебя пугает. Однако постепенно переходя к новым лестницам экспозиций, ты можешь не заметить свой прогресс. Кроме того, во время первых экспозиций твоя тревожность может даже усилиться, прежде чем пойти вниз. Отслеживание результатов поможет не поддаваться эмоциям. Объективные числовые данные послужат мощным и убедительным свидетельством твоего прогресса. Прогресс за месяц и за более длительные периоды. Разумеется, при проведении экспозиции каждый движется в своем темпе. Возможно, уже спустя месяц ты поймешь, что чувствуешь себя достаточно хорошо и цель достигнута. А может, ты будешь двигаться медленно и работать над экспозициями на протяжении нескольких месяцев. Важно лишь, чтобы ты не останавливался до тех пор, пока не сможешь находиться в триггерных ситуациях без стратегии избегания и защиты. Когда будешь готов прекратить экспозиции, сядь и еще раз просмотри все свои данные. Иногда мы забываем, каким сложным какое-то действие было в начале, если впоследствии оно стало даваться нам проще. Может быть, ты добился большего прогресса, чем осознаешь. Просмотр собранных данных точно покажет, чего тебе удалось достичь. Кроме того, он побудит тебя предпринять шаги, необходимые для сохранения достигнутого. Как сохранить достигнутое? Ты усердно работал, стремясь чувствовать себя свободно в ситуациях общения. Поэтому очень важно сохранить все то, чего удалось достичь. А достигнутый результат, в свою очередь, поможет справиться с другими триггерными ситуациями в будущем. Ты наверняка еще столкнешься с ними. Ты поступишь в университет, начнешь работать, сделаешь карьеру, познакомишься со множеством новых людей, будешь с кем-то встречаться и так далее. Но твоя восприимчивость к тревоге никуда не денется. Так что давай поговорим о том, как держать тревожность под контролем. Продолжай тренировать свой разум. Даже после завершения экспозиции продолжай регулярно тренироваться. Я рекомендую составить список триггерных ситуаций, оказавшихся самыми трудными или просто достаточно редких, и каждую неделю выбирать 2-3 из них для проведения экспозиций. Делай это постоянно. Это можно сравнить с тем, как атлеты поддерживают спортивную форму в межсезонье. Им необходимо сохранять силу и выносливость, чтобы выдержать более интенсивные тренировки, которые начнутся в новом сезоне. Я, как спортсменка, принимавшая участие в соревнованиях с 10 лет, хорошо это знаю. Однажды, получив травму в межсезонье, я прекратила тренировки. Этот урок оказался очень болезненным. Первые шесть недель после возобновления тренировок были просто пыткой. К тому же из-за растренированности я была куда сильнее подвержена травмам. После этого печального опыта я больше никогда так не запускала свою физическую форму. Не беспокойся, если однажды твоя оценка по шкале СЕТ окажется выше ожидаемой. Рассматривай это как напоминание о том, что необходимо поддерживать форму. Не кори себя за это. просто осмыслия ситуацию и возвращайся к обычному графику, пользуясь знаниями, которые почерпнул из этой книги. Теперь ты знаешь, как работает тревожность, что ее подпитывает и как с ней бороться. Научившись пользоваться методом КПТ, ты приобрел навыки, которые помогут справляться с тревожностью и поддерживать достигнутый уровень на протяжении всей жизни. Будь ответственным, но при этом относись к себе с сочувствием. Иногда будет проще, иногда сложнее. Может так случиться, что в какой-то день все подряд будет вызывать у тебя тревогу, и она покажется более сильной, чем обычно. Такова природа проблем с тревожностью. Она то усиливается, то ослабевает. Каждый, кто проводит экспозиции, сталкивался с этим. Нужно время от времени напоминать себе, что это нормально. Кроме того, в некоторые дни следовать программе проще, чем в другие. Этого следует ожидать. Например, если ты часто чувствуешь подавленность, в такие периоды тебе может показаться, что тревожность усиливается. Свою роль могут сыграть и гормоны. Так большинство женщин, страдающих социальной тревожностью, испытывают обострение в период предменструальной фазы цикла. Вместо того, чтобы критиковать себя из-за ошибок или нерешенных задач, попытайся проявить к себе сочувствие. Один из способов сделать это — представить, что ты — Это твой друг. чтобы он посоветовал тебе? Стал бы он упрекать тебя и говорить, что ты никогда не добьешься успеха? Конечно, нет. Друг выслушал бы тебя, проникся твоими чувствами и попытался помочь решить проблему. Если рядом нет друга, стань другом самому себе. Не пропускай признаки рецидива. Спроси себя, по каким признакам я определю, что моя тревожность усилилась? Ответом, вероятно, будет более частое использование стратегии избегания. Учитывая, что стратегии избегания не всегда заметны даже тебе самому, следует выявить их заранее. Как выглядело бы такое избегание? Будь честен с самим собой. Прими тот факт, что тревога — это сильная эмоция, которая вполне способна обманом вынудить тебя к поиску вполне убедительных предлогов. Например, ты говоришь себе, «Я просто сегодня не в настроении» или «У меня слишком много домашки» или «Пойду в следующий раз». Что, если случится рецидив? Во-первых, я хочу, чтобы ты понимал. Если ты боишься рецидива и пытаешься выбросить тревожные мысли из головы, чтобы избежать его, то вероятность рецидива повышается. Лучше всего в этом случае принять ситуацию. Признай, что твой разум и в будущем может зациклиться на каких-то страхах, но помни, что у тебя есть инструменты, стратегии и опыт, которые позволят справиться с любыми осложнениями. Скорее всего, ты еще не раз будешь тревожиться из-за того, что о тебе могут подумать другие. Само по себе ощущение тревоги не означает, что случился рецидив. Есть рецидив или нет определяется тем, как ты на эту тревогу реагируешь. Если снова используешь стратегии избегания или защиты, тебя, вероятно, действительно ждет рецидив. Если же ты устоишь перед соблазном воспользоваться этими стратегиями и станешь применять полученные во время прослушивания этой книги навыки, возвращение в прошлое тебе не грозит. Как получить поддержку? Сверстники. Подумай о том, чтобы показать эту книгу кому-то из сверстников. Вместе вы сможете продвигать идею психического здоровья среди учащихся. Например, основать клуб или вести колонку в школьной газете. Ты не один. В наши дни вопросы психического здоровья вызывают далеко не такое жесткое отторжение, как раньше. Молодые люди вроде тебя постепенно усваивают, что разум, так же как и тело, сталкивается с проблемами. А еще стремление заботиться об эмоциональном благополучии других людей — очень благородное дело. Родители. Разумеется, родители хотят помочь тебе победить твои страхи. Однако они, возможно, не понимают, как именно это сделать. Или ты сам не хочешь рассказывать родителям о своей тревожности. Тебе стыдно признаться, что у тебя вызывают тревогу ситуации, к которым многие твои сверстники или даже твои братья и сестры относятся спокойно. Может быть, родители не прислушиваются к тебе или даже стыдят тебя за твои страхи. Может, они тоже страдают от тревожности. Им трудно видеть тебя расстроенным, и поэтому они, как и ты, применяют стратегии избегания и защиты. Несмотря ни на что, я рекомендую тебе поделиться с родителями тем, что ты узнал из этой книги. Если они помогали тебе применять стратегии избегания и защиты, прослушивание этой книги поможет им понять, что эти действия только подпитывают тревожность. Консультанты-психологи и психотерапевты. Расскажи об этой книге своему школьному психологу или личному психотерапевту, если ты его посещаешь. Поскольку профессионалов в области когнитивно-поведенческой терапии не хватает, несмотря на широко доказанную эффективность этого метода, большинству психологов потребуется дополнительное обучение, чтобы помочь тебе. Пожалуйста, не позволяй человеку, не имеющему серьезной подготовки в области КПТ, убедить тебя, что тебе необходимо заняться более глубокими вопросами или травмой, чтобы преодолеть социальную тревожность. Это безосновательная и устаревшая позиция, которой, к несчастью, все еще придерживаются многие специалисты из области работы с психическим здоровьем. Психотерапевт, не имеющий опыта КПТ, вряд ли сможет тебе помочь. Когда следует обратиться за профессиональной помощью? Социальная тревожность вездесуща. Все мы ее испытываем хотя бы в небольшой степени. Каждого человека в какой-то момент беспокоит негативная оценка со стороны окружающих и возможность быть отвергнутым. Никому не нравится чувствовать себя неловко или страдать от телесных проявлений тревоги. Нас беспокоит, что окружающие могут это заметить, и их мнение о нас ухудшится. Одни люди страдают тревожностью в мягкой форме, Они способны противостоять желанию воспользоваться стратегиями избегания или защиты с относительной легкостью. Другие страдают сильнее, тяжелее переносят нервное напряжение, с трудом сопротивляются желанию воспользоваться стратегиями избегания или защиты. Возможно, тебе потребуется поддержка специалиста в области КПТ, если ты обнаружишь, что не в состоянии пройти эту программу из-за сильной тревоги. Тебе также может понадобиться профессиональная помощь, если ты не можешь добиться успеха из-за стресса, связанного с семьей или других проблем, затрудняющих выполнение подобной программы. Это не означает, что ты никогда не преодолеешь свою социальную тревожность. Просто тебе потребуется дополнительная поддержка. Многие организации специализируются на помощи людям всех возрастов с тревожностью и другими аналогичными проблемами. Кроме того, существуют безопасные и эффективные лекарственные средства, способные тебе помочь. Для их приема понадобится консультация психиатра. Как правило, с поиском подходящего психиатра помогает когнитивно-поведенческий терапевт. Для достижения наилучшего результата лекарственные средства следует принимать параллельно когнитивно-поведенческой терапии. В последнее время появилась новая область «Проведение экспозиций средствами виртуальной реальности». VR. Эти инструменты в будущем, возможно, получат широкое применение. Подводя итоги. Теперь, когда ты познакомился с основами программы снижения социальной тревожности методами КПТ, у тебя есть все необходимое для успеха. Можно надеяться, что на твоём счету уже имеется несколько экспозиций, что начинаешь осваивать метод и уже видишь некоторые результаты. Мы дошли до конца книги, но для тебя это лишь начало работы над своей тревожностью. Цель этой работы — добиться того, чтобы тревожность потеряла над тобой власть. Продолжай движение, периодически повторяя уже известные тебе пять шагов программы. Первый шаг — составить список триггерных ситуаций. Второй шаг — распознать стратегии избегания и защиты. Третий шаг — Построить лестницу экспозиций. Четвёртый шаг. Провести экспозиционный эксперимент. Пятый шаг. Подняться на следующую ступеньку лестницы. Обращайся к инструкциям и примерам из книги как можно чаще, особенно когда почувствуешь себя в тупике или столкнешься с новой триггерной ситуацией. В любой ситуации применяются одни и те же принципы. Если столкнулся с трудностями — Вернись к основам, и ты быстро найдешь выход из тупика. Старайся не поддаваться тревожным чувствам и думать о том, что с тобой что-то не так. Ты сможешь справиться со всем, если будешь настойчивым и целеустремленным.